Глава 93. Королевская сущность В огромном зале первый ряд кресел оставался пустым. Хотя команд было множество, в том числе из крупных, могущественных держав, никто не садился на первый ряд. Все знали, что это места предназначены для самых сильнейших команд. Неважно, кто насколько оценивает свои силы, если это ничем не подтверждено, это называется самонадеянностью. Даже команда Обеданской академии дух войны сидела во втором ряду. Все взгляды устремились на Саламандры, из Высшей Академии X, сильнейшая команда, победители соревнования королей. На данный момент Саламандры обладали самой громкой славой, но заслуженность этой славы пока что вызывала наибольшие сомнения. Единичный успех не может убедить людей, наоборот, он скорее вызовет у многих протест и несогласие. Ведь в единичном успехе содержится большая доля удачи. Почему все верили в силу обеданной и Аслана? Да потому что Абидан и Астлан доказали это бесчисленными победами на самых разных уровнях. Благодаря этому они и занимали свое нынешнее положение. А слава Саламандра не имела прочной основы, и оттого казалась неустойчивой и недолговечной. Классическим примером может служить пословица «Дерево, которое возвышается над всеми, очень скоро будет сломано ветром». «Если сердцевина дерева крепкая, то может и выстоит. А если сердцевина слабая, сломается». Команда Саламандр, с какой стороны не посмотри, относилась ко второму типу. Многие считали, что убийцы богов и слава императора гораздо лучше, чем Саламандры. Они и стабильней, и более всесторонне подготовлены. А Саламандры – типичная команда, которая мобилизует все силы только в крайней ситуации и часто рискует. Это круто, но плохо подходит для длительных соревнований, когда бои идут по кругу. И, как назло, оргкомитет SIG поставил Саламандр на первую позицию в рейтинге, словно нарочно, чтобы вызвать всеобщее возмущение. Ведь команда совершенно новая, в ней нет ни одного бойца из традиционно сильных государств, единственное подтвержденное достижение Сламандр — победа в турнире Высшей Академии X. Но это закрытый турнир, и титул присваивается самой Академией. Такие команды, как команда Абидана или Аслана, завоевали звание чемпионов на крупных международных соревнованиях. Это совсем другое дело, чем какая-то дешевая показуха, устраиваемая Академией X. Если бы Саламандр поставили где-нибудь на седьмое-восьмое место, никто бы не возмущался, да и для самих Саламандр было бы лучше. По крайней мере, спокойней. Они все равно попали бы в все иные команды, просто не были бы первыми в рейтинге. Но тут как будто нарочно сделали, чтобы разжечь страсти. Трудно сказать, какие намерения были у оргкомитета SAG, но так или иначе решение было уже принято. Теперь для Саламандра лучше всего было бы не сильно выделяться. «Если не выделяться, меньше психологическое давление. Можно спокойно собраться силами перед соревнованиями». Многие так считали, в том числе и Айцао. Она говорила об этом с Ван Дженом. «В Саламандр сейчас кидают камни все, кому не лень. Когда придет время, можно будет на поле боя доказать свой статус, а пока нужно вести себя как можно скромнее, чтобы облегчить себе жизнь». Безусловно, очень мудрая позиция, но только все было без толку. Ван Джин совершенно невозмутимой легкой походкой направился прямо к центру первого ряда. Тотчас же весь зал заполнился гулом осуждающих голосов. В таком положении малейшее действие рассматривалось словно под микроскопом. «Неудивительно, что его считают слишком самоуверенным. Я сначала сомневался, но теперь вижу, что слухи-то верны. Интересная сложилась ситуация. Хотелось бы посмотреть, как на это отреагируют Аслан, Абидан и Монорас». Ван Джен тем временем удобно расселся на первом ряду. Замечательные места, никто не маячит впереди, не заслоняет обзор, все отлично видно. Джан Шань чувствовал себя важной персоной, и ему это нравилось. А что о нем говорили за спиной, его совершенно не волновало. Как умный человек, Джан Шань понимал. «Сядешь ты сзади или спереди, все равно кто-нибудь будет недоволен». значит уж лучше сделать так, чтобы самому получить удовольствие, а все остальные пусть позеленеют от зависти». Снова Лея с её независимым характером тоже не интересовало, что они говорят другие. Но все же она считала, что для того, чтобы сесть на первый ряд, нужна смелость. И раз уж Ван Джен так решил, она должна его поддержать. Лесень было все равно. Члены семьи Лея привыкли не обращать внимания на простолюдинов. Пожалуй, только Кёртис считал, что это как-то чересчур... и нарушает принцип золотой середины, которого он всегда старался придерживаться. Шум недовольных голосов позади был довольно сильным, но все же держался в разумных пределах. В конце концов, саламандры, как первые в рейтинге, имели право на эти места. Они могли бы скромно отказаться, но это дело добровольное. Что же касается сомнений в их уровне, то скоро с этим все станет ясно. И вообще, они же не сами составляли этот рейтинг. На первом ряду уже сидели пятеро высоких молодых людей с заостренными ушами, По их одежде, длинным мантиям, расшитым рунами, сразу было понятно их происхождение. Это были члены команды Посейдон из Атлантиды, которую возглавлял Дина Атлас. Настоящий потомок королевского рода атлантов. Нечасто среди участников соревнований можно увидеть членов главенствующих семей. Но королевский род Атлантиды означал мудрость и боевую мощь. В этом атланты отличались от людей. Главная семья олицетворила собой прогресс всей цивилизации Атлантиды. Для Ван Жена это была далеко не первая встреча с представителем королевского рода. При виде его Дина, как благородный гражданин Атлантиды, слегка улыбнулся. Ван Жен тоже улыбнулся в ответ. Он не ощущал никакой враждебности от этого Атланта. Ван Жен уже не раз сражался с его сородичами, начиная еще с Айджи, и всегда восхищался их личными качествами и всей их культурой. Он чувствовал какую-то необъяснимую близость к Атлантам, правда, ему по большей части приходилось сталкиваться с ними в бою. По идее, обеим сторонам полагалось поприветствовать друг друга. Дина, взяв на себя инициативу, первым поднялся с места и направился к Ван Джену. Вообще-то в подобных местах очень важным считался выпендрёж. Большинство не стало бы здороваться первыми, разве что только с самыми близкими знакомыми. Встать и подойти могли только с целью вызова на поединок или провокации. Если кто-то встал, чтобы поприветствовать противника, такое поведение могли посчитать проявлением слабости. Поэтому обычно каждая команда, усевшись на свои места, сидела как приклеенная «надо же создавать важный вид, надо держать Марко. Увидев, что к нему направляется Дина, Ван Джен тоже встал и шагнул ему навстречу. Поскольку командир Атлантов подошел один, остальные члены команды Саламандра стали сидеть. «Здравствуй, командир Ванжен. Джен. Я Дина, командир Посейдона. Наш принц поручил мне передать тебе привет. Он собирался сам посетить турнир, но его задержали дела». однако к финалу он обязательно прибудет». Услышав слова Дина, весь зал сразу успокоился. «Разве этот Ван Джен не с той самой земли, о которой давно уже все забыли? Но когда же он тогда успел познакомиться с принцем Атлантиды, да еще так близко? Где они могли пересечься?» «Давно не видел принца Хаолине. Вы ведь тоже принц, командир Дина? Видимо, в этот раз Посейдон нацелился получить титул чемпиона. Это большая ответственность». Улыбаясь, сказал Ван Джан. Дина тоже улыбнулся. Оба командира пожали друг другу руки. Ван Жен не пытался ничего выведать. На самом деле, чем сильнее недостаток мастерства, тем больше всяческих уловок. А вместе с достижением высокого уровня приходит и спокойствие. К тому же, сила команды Посейдона так была всем известна. «В Атлантиде девять великих ветвей наследования. Его высочество Хаолин является настоящим принцем. Я же просто считаюсь членом королевского рода». «Да, в прошлый раз на Эйджи мы потерпели полный провал, но в этот раз, если нам с вами выпадет жребий встретиться на арене, я надеюсь взять реванш», — ответил Дина. «Я хорошо помню тот бой. Что ж, для нас будет большая частью сразиться с Посейдоном. Если это произойдет, мы приложим все усилия для победы». Ван Джен чувствовал уважение со стороны Дина, но это не было поводом недооценивать противника. Команда жаждущих реванша атлантов во главе с представителем королевского рода – это должно быть нечто действительно ужасающее. По правде говоря, Ван Джин пока что не придумал способ, как их одолеть. Об этом надо будет думать позже, перед боем. Надо будет найти их слабое место, а оно обязательно найдется. Команда обладающих полным совершенством, не может существовать.